Глава 24. Вылезай, вылезай! Рявкнул я в тот момент, когда Влас сдал назад, намереваясь еще раз впечататься в нас мордой здоровенного мобиля. Видимо, ублюдок решил превратить меня в отбивную. Мести надо отдать ей должное, сориентировалась быстро. Дернув ручку двери, она выскочила наружу и я рванул следом за ней, перебравшись через пассажирское сиденье. Вовремя! Едва мы покинули мобили, отскочили в сторону, как Влас со скрежетом врезался в подаренный Гёссе транспорт и отшвырнул его на несколько метров. «Прячься, детка», — велел я, отталкивая Мисти в сторону ближайшего склада. «Но...» «Быстро!» Она не стала спорить, а я, развернувшись в сторону помятых мобилей, выхватил из кобуры молниемет и выстрелил. Раз, другой, третий. Электрические дуги с треском разорвали воздух, врезались в транспорт Власа, окутав его молниями. Но этот урод снова взорвался черным дымом и, разбив лобовое стекло, вырвался наружу. Преодолев разделяющее нас расстояние, бородач врезался в меня, выбив из легких весь воздух, протащил по грязи, швырнул в кучу деревянных ящиков. Всё тело пронзило боль, молниемёт вылетел из руки. Я попытался встать, но тут же получил новый удар. Снова отлетел на несколько метров и здорово приложился к какой-то стальной лист. Перед глазами всё поплыло. «Сейчас мы с тобой поговорим, сволочь!» Раздался надо мной голос Власа, и вновь принявший человеческий облик ублюдок, схватил меня за горло своими обезьянными руками. Безо всякого труда он поднял меня на ноги, и мы оказались лицом к лицу. Старый знакомый выглядел ужасно. Черные, вздувшиеся вены на лице, залитые кровью глаза, вытянувшаяся вперед челюсть с заостренными зубами, частично выпавшие волосы и посеревшая кожа, и гнилостный запах смерти, которым он на меня дышал. «Зубы почисти сначала!» Только и смог выдавить я. Оскалившись, Влас провел длинным, почти змеиным языком по упомянутым клыкам, а затем с удовольствием ударил меня кулаком в живот, заставив согнуться. Но тут же снова поднял. Все шутишь, недомерок, прошипел он. Ну шути, шути! Дам тебе возможность потрепать языком перед смертью. А я думал, Маркус хочет пообщаться. Меня перебил мощный удар в лицо. Нос предательски хрустнул и по губам потекла кровь, а Влас ударил еще раз и еще. Бардача стервенело впечатывал в меня свой кулачище в живот, в почки, в лицо. Он хотел сделать мне как можно больнее, и у него получалось: Ты меня всегда бесил Шейн, с того момента, как пришел к нам высокомерный, заносчивый, чванливый. считал себя лучше всех остальных, козырял своими успехами, подставил меня с теми ледяными артефактами, выставил идиотом перед всеми парнями. Но я перерос эту тварь, и кто теперь на гне? А? «Да уж явно не ты, урод!» — прохрипел я, еле вороча языком. «Перерос, ха! Ты же просто шестерка Маркуса!» «В жопу его!» — оскалился Влас. «Старик засиделся на своем месте. Он проявил слабость, не разрешив грохнуть тебя сразу. После того, как ты столько раз вставал у нас на пути и снова...» «Удар!» «И снова! Теперь я буду править ублюдками!» Перестав колошматить меня и встряхнув, словно запачкавшееся пальто, прорычал Влас. «Нет, всем городом! Мне дали такие силы, о которых никто и мечтать не может!» «Ты видел, сучонок! Ты видел, на что я способен!» Во взгляде ублюдка плясали искры безумия, перерастающие в настоящий пожар. «Кто тебе их дал? Какой придурок!» Сплюнул я кровь, лихорадочно размышляя, как же вывернуться из стальной хватки урода и выбраться из этой заварушки живым. По всему выходило, что шансов у меня нет. «Тебе уже это не узнать, слабак!» Вокруг руки, которой Влас держал меня за горло, начала формироваться тьма, и я понял, что мне конец. Терять было нечего, возможно, именно поэтому затуманенный болью мозг сам принял решение. Руки нашарили на пояс электрическую бомбу и сами сорвали активирующий запор. Освободившаяся сила колдовской молнии окутала нас сублюдком. Пальцы бородача сомкнулись на моем горле еще крепче. Однако я не особо обратил на это внимание. Все тело свела такая судорога, что даже заорать не представлялось возможным. Но мне повезло, через мгновение ублюдок разжал пальцы и нас отшевырнуло друг от друга на несколько метров. Мой расчет был прост. Превращаясь в черный туман, Влас не мог пользоваться защищающим от магии амулетом. Это была отличительная черта меняющих реальность. Защитки реагировали на их собственную магию и сразу сгорали. Я предположил, что Бородач не защищен от колдовского воздействия. Так и оказалось. В отличие от меня, надетый на шею амулет сожал колоссальную часть электрического урона. Но не выдержал нагрузки и разрушился. Остатки электричества хорошенько прошлись по моему организму. Хорошо хоть не поджарили до хрустящей корочки. Валяясь в грязи, затуманенным от боли сознанием, я понимал, нужно вставать. Нужно вставать, пока влас не очухался. С трудом перевалившись на живот, я встал на колени и увидел, как бородач тоже поднимается на ноги. Он ошалел, отряс головой, словно собака, и у меня была пара секунд, пока он снова меня не заметил. Сунув руку во внутренний карман плаща, я вытащил магострел и навел его на ублюдка. Бах-бах-бах! Сухие звуки выстрелов разнеслись над пустырем, как раскаты грома. Первые пять выстрелов в обойме были парализующими, и каждый из них попал в спину Власа, но тот и не подумал вырубаться. Напротив, резко развернувшись, измененный ублюдок зарычал, рванул вперед ко мне и нарвался на первый бронебойный снаряд, которым я попал ему в грудь. Из раны выплюснулась черная кровь, Влас пошатнулся, замедлился, но сделал еще несколько шагов. «Бах, бах!» «Сдохни!» – зарычал я. Два выстрела вырвали куски мяса из плеча и бока ублюдка. Черная кровь лилась из него рекой, но Влас, оскалившись, словно упырь, продолжал переть на меня. Вокруг его руки снова заклубилась тьма, но неуверенно, словно бы нехотя. Сквозь заливающую глаза кровь я прицелился точнее, и одну за другой влепил в урода две последние пули. Первая попала в шею, пробив ее насквозь и оставив после себя здоровенную дыру. А вторая угодила точнехонько в черепушку моего бывшего сослуживца. Череп власа взорвался ошметками мозгов, крови и костей. Ублюдок сделал еще пару шагов вперед, магия на его руках погасла, и бородач рухнул в грязь, не дойдя до меня всего пару шагов. Я откинулся на спину, совершенно обессилев и пробормотал. «Выигрыш есть, можно поесть». «Шейн!» — надо мной нависала Мисти, на лице которой застыло испуганное выражение. О боги, ты как? Цел? Можешь встать?» «Надеюсь», — Прохрипел я, пытаясь определить, не сломано ли у меня чего. «Помоги встать». Хрупкая Блонди с трудом помогла мне подняться. Ноги казались ватными, а тело, напротив, будто прибавило в весе. Так тяжело мне было его удержать в вертикальном состоянии. Но, судя по всему, власть ничего мне не сломал. Хотя в боку покалывало так, что это наводило на мысли о треснувших ребрах. Проклятие. Подобрав валяющийся неподалеку молниемед и мести довела меня до помятого мобиля, где я рухнул на водительское сиденье. Первым делом достал из валяющегося на заднем сиденье рюкзака аптечку, отыскал там регенерирующий браслет и нацепил его на руку. По телу сразу разлилась волна теплой энергии, боль отступила, но не исчезла, и мысли в голове перестали путаться. «Надо валить», — вслух произнес я очевидное, нажал на кнопку запуска двигателя. И ничего, мобиль даже не чихнул. Еще раз тот же результат. «Дерьмо, Грифона», — сплюнул я кровавую слюну. «Мисти, хватай рюкзак, Придется ехать на ба...» «Я не договорил». Меня перебили выскочившие с двух сторон пустыря мобили ублюдков, каким-то образом отыскавшие нас в переплетении улочек Застенья. Выпрыгнувшие из транспорта, сумеречные охотники не стали выкрикивать требований. Они не мешкали и не пытались взять нас живьем. На этот раз они атаковали всерьез и всей силой. Мы едва успели выскочить из мобилей и спрятаться за ним, как на подаренный Гессе транспорт обрушился настоящий град пуль. Тут же раздались команды, и ублюдки, не прекращая огонь и ничуть не скрываясь, принялись обходить нас с флангов. Мы даже не успевали вытащить байка из креплений, так крепко нас прижали. Выглянув из-за Арчи, едва не схлопотав пулю в лоб, я успел заметить летящую в воздухе бомбу. И даже умудрился подстрелить ее в воздухе, попав из в небольшой снаряд. Хотя это, скорее, была просто удача, запасы которой стремительно иссекали. Бомба взорвалась в воздухе электрической сферой, не долетев до нас. А ублюдки меж тем уже почти обошли нас. Я прекрасно понимал, что нам просто не хватит времени вытащить байка с креплений, И принял единственное верное решение. Сорвав с пояса четыре дымовые бомбы, я сунул две из них мисти, Кидай вправо, нам надо скрыться от выстрелов. И сразу беги к тем складам. «Скройся между ними!» – я указал девушке направление. Поняла? «Да!» «Давай!» Мы не мешкали. Швырнули дымовухи в разные стороны, и они активировались уже в полете, оставляя за собой густой чадящий шлейф. Оказавшись на земле, они мгновенно выпустили остатки сизого дыма, который заволок зряную часть пустыря и скрыл нас от взглядов ублюдков. «Давай, давай!» Бросив байк, отчего у меня защемило сердце и рюкзаки, мы рванули к проходу между заброшенных складов. «Вещи я добуду, а вот дополнительной жизни не было, так что выбирать не приходилось». Разрывая дым, кругом свистели пули, слышались крики сумеречных охотников, бросившихся за нами следом. Я обернулся, пару раз выстрелил из магострела, даже в кого-то попал. Наугад швырнул огненную капсулу из механической перчатки. Услышал дикие крики боли. И мы с мести скрылись между двух высоченных зданий, чьи ржавые стены нависали над нашими головами, грозя вот-вот рухнуть. Мы бежали вперед, не разбирая дороги, выскочив из-за складов, оказались в промышленной зоне, заваленной старой и проржавевшей техникой. Петляя меж стальных конструкций, выскочили к рухнувшим воротам, миновали их и оказались на пустынной улице. «Туда», — указал я в направлении узкого проулка, — «попробуем затеряться». Сказано, сделано. Оставив позади склады, мы углубились в беспорядочную застройку двухэтажных деревянных домов, грязных дворов с развешенным на веревках бельем но оторваться от ублюдков так и не смогли. Позади все время слышались возбужденные голоса сумеречных охотников, загоняющих нас словно дичь. Редкие жители трущоб, увидев нас и наших преследователей, бросались в рассыпную. Вместе устало постоянно бежать, наш темп замедлился, и через какое-то время нашего сумасшедшего забега по трущобам мы услышали, что нас загоняют не только сзади, но и сбоку. «Похоже, тварь снова пользуется стрекозами», — отстраненно подумал я, не представляя, как мы можем оторваться от ублюдков. Окончательно эта надежда рухнула, когда мы выскочили в очередной, какой уже по счету, двор, и позади раздались выстрелы. Пули выбили куски дерева из ближайших стен, и в тот же миг, спереди и справа, от нас появилась тройка ублюдков с винтовками. Увидев нас, твари сразу открыли огонь, заставляя нырнуть в первую попавшуюся дверь и скрыться в доме. «Это конец», — устало подумал я, слушая довольное перекрикивание сумеречных охотников. «Они окружили дом, и нам просто некуда бежать. Живыми меня точно не выпустят». А Мисти — дерьмо Грифона. Не хочу даже думать, что они с ней сделают. Мы пробежали по лестнице, ведущей на второй этаж. В небольшом коридоре было всего четыре двери, и я, быстро сориентировавшись, без труда выбил ту, что вела в квартиру, чьи окна выходили во двор. Внутри бедно обставленного жилища никого не оказалось. «Давай к окнам», — скомандовал я Блонди, «отдавай ей два из четырех оставшихся электричек». «Если услышишь, что кто-то будет ломиться через дверь, пользуйся бомбами. Короче, сориентируешься». «Поняла». Я закрыл за нами дверь и привалил к ней стоящий в прихожей старый, рассохшийся шкаф. Подтащил туда же потрёпанный кухонный стол. Да, не самая надежная баррикада, но даст время метнуть бомбу или подстрелить первых ублюдков, решивших пробраться в квартиру. Встав сбоку от окна, я осторожно выглянул через мутное стекло. Дерьмо Грифона. Во дворе собралось около двадцати ублюдков. Они не спешили штурмовать здание, знали, что нам никуда не деться. Судя по тому, что я видел и слышал, старую двухэтажку уже окружили, и нам никуда не скрыться. Среди сумеречных охотников выделялся здоровяк. Тот самый в шипастой жилетке, который подловил меня в мастерской. Именно он раздавал приказы остальным ублюдкам. Внимательно осмотрев дом, он довольно усмехнулся и, приложив сложенное в рупор руки к рту, заорал. «Карана! Ты окружен, скотина! Выходи по-хорошему, и, может, мы пощадим твою подружку, если она будет лапочкой и обслужит всех нас!» Ублюдки мерзко загокотали услышав эти слова, а я зарычал, как загнанный зверь, кем сейчас, по сути, и был. Посмотрев на замершу у соседнего окна мисти, увидел, как побледнело ее лицо. «Я не отдам тебе им, детка». «Я сама им не дамся», — прошепела она. «Лучше сдохнуть, чем...» Блонди не закончила фразу, но в этом и не было нужды. «У тебя десять секунд, бешеный», — продолжал орать здоровяк. «Покажись, или мы разнесем эту холупу по бревнышку. Сожжем тебя и твою сучку заживо». А вздумайте прорываться, тебе точно не понравится, что мы сделаем с этой блондиночкой. Будь мужиком хоть раз в жизни, тварь. Не становись таким же уродом, как твои родители. Не обращая внимания на тупые попытки спровоцировать меня, я вернулся ко входу в квартиру и отодвинул стол и шкаф с прохода. Надо освободить себе путь отхода, если эти уроды и вправду решат сжечь здание. Семя предателя. Сыкло. Трус. Сожгем его нахрен, чё размусоливать. А девку... «Дай найдем получше». Ублюдки вновь заголосили, а я, вернувшись к окну, вдохнул поглубже, понимая, что сейчас решается моя судьба. «Эх, а ведь получается, что отец не соврал. Сегодня ты умрешь». Похоже, что предсказание сбудется. Конечно, можно было попробовать вколоть себе три ключа и попробовать прорваться через ублюдков, используя магию, но... Управлять ей я не умел, и став пробужденным, сразу такое умение не получу. Для этого люди тренируются годами. Да и слишком много ублюдков подстерегает меня снаружи. Даже если я завлю большую часть, кто-то наверняка меня подстрелит. А еще, активировав три ключа, я навсегда лишусь возможности попасть к осколку, где сгинули мои родители. Эти мысли вихрем пронеслись в голове под дружный ублюдками от десяти до нуля. Они забавлялись сложившейся ситуацией, твари. «О чем задумался?» спросила Мисти на последних цифрах, когда я оттянул ее от окон вглубь помещения, чтобы нас с Блонди не задела случайная пуля. Следовало спускаться или попытаться прорваться с другой стороны здания, может, там меньше ублюдков. О том, что не успел сделать все, о чем мечтал. Три, два... Выстрелы загрохотали до того, как здоровяк закончил отсчёт. Я вжал в голову плечи и рванул в коридор, все таки намереваясь выскочить с другой стороны здания и попробовать пробиться, удрать через окно какой-нибудь квартиры первого этажа. Но тут же остановился, поняв, что хоть выстрелы громыхают, но не слышно треска пробиваемого дерева, осыпающихся стекол. Вместо этого снаружи разносились крики боли и брань ублюдков. «Странно», — пробормотал я, возвращаясь в квартиру и, пригнувшись, подбираясь к окну. Выстрелы раздавались уже не в унисон, не в таком большом количестве. Они были единичные и словно бы отдалялись от дома. Осторожно выглянув через стекло, я обалдел. Весь двор был усыпан трупами ублюдков, и здоровяк, чьего брат я убил в ног, совалялся среди них. Все вокруг было залито кровью, кто-то из сумеречных охотников еще шевелился, но бродящие между ними люди быстро добивали тех, кого не подстрелили сразу.